Глава 15. Убедившись в том, что некоторые рукописи, посланные им в Петербург, погибли в пути, Лермонтов не решился посылать новые. Скоро он сам отвезет их в Петербург. Мысль о том, что, вернувшись в столицу, он не найдет там Раевского, вызывала в нем отчаяние. Он считал себя глубоко и непоправимо виноватым перед своим другом, пострадавшим из-за его стихов, хотя сам Раевский решительно отвергал это. Как много надо было ему рассказать, Раевскому и прежде всего о встрече с Адоевским. Когда-то он сможет сделать это, а пока, направляясь в обратный путь, хорошо бы было несколько дней, не сосчитанных начальством, еще хоть немного постранствовать. Под Ставрополем в начале зимы упадают иной раз такие дожди и пополам со снегом, что ни проходу, ни проезду. Лошади вязли в густой липкой грязи, и пришлось заехать в кузницу, чтобы перековать их. Из-за этой задержки Лермонтов не поспел в город засветло. В низеньких домиках уже зажглись огни, когда он въехал в Ставрополь. Но в этот раз он не поехал ни в гостиницу, ни к Петрову, а как был, усталый из-за дорожной грязью, отправился прямо к знакомому дому, где в окнах уже горели свечи и слышались голоса. Он улыбнулся и, соскочив с коня, легко взбежал по ступенькам крыльца. Спорили с Атин и Майер, у которых без спора не проходило ни одного вечера. В этот раз к ним присоединился и более миролюбивый Инозимов. Лихарев лежал в углу на маленьком диване, с увлечением читая под этот спор какую-то книгу, и в раздумье ходил по комнате Голицын. Через полчаса Лермонтов, переодевшись, сидел за столом и был центром общего внимания. Все просили его рассказать о своих странствиях. «Я всего и не упомню», — сказал он. «Где я только не был, но лучшими днями моего пути были те, когда мы странствовали в горах вместе с Адоевским. Что это за удивительный человек?» «Так вы в Тамане были?» — спросил Майер. «Я тоже туда заезжал однажды. Плохой городишко». «Самый неприветливый из всех приморских городов», — ответил Лермонтов. «У меня там было не очень приятное приключение. Правда, в лунный вечер и под моря, но я мог оттуда и не вернуться». «Я начал рассказ об этом вечере, и когда-нибудь непременно его кончу». «И тогда пришлете его, — нам сказал Назимов. «Ну что же, господа, — обратился ко всем Лихарев, — наши стаканы пусты, выпьем за встречу». и задоевского сказал Лермонтов, — поднимая свой стакан, — «пусть ему будет хорошо». Лермонтов выпил вино, поставил стакан и задумался... Когда я проезжал, возвращаясь из Грузии по военно-грузинской дороге, появилась одна пугавшая меня мысль. Он помолчал и сказал с обычной своей простотой, с какой-то суровой горечью. «Но есть еще одно желание. Боюсь сказать, душа дрожит. Что, если я со дня изгнания совсем на родине забыт?» И вдруг он услышал, как кто-то зарыдал в глубине комнаты и почти с ужасом понял, что в своих стихах высказал тайные мысли и переживания этих сильных духом людей, отрезанных от всего дорогого, и пожалел, что прочел им именно эти строки. Но когда они все обступили его с горячим восторгом и благодарностью, когда он почувствовал чьи-то слезы на своем лице и крепкие рукопожатия, он понял, что эта общая боль сделала его по-настоящему братом для всех, кого он здесь встретил, с кем сроднился и кого больше, может быть, не увидит. Было уже поздно, когда он вышел на пустынную улицу, подмораживало и под ногами похрустывал тонкий ледок. «Точно у нас в Москве в первые дни весны, когда прилетают на старые гнезда горачи», — подумал он.